Глава 22. Инстинкт самосохранения важнейший для любого мага. Даур доверился ему и не спешил прикоснуться к находке, вдобавок придерживал Вайлет, рвущуюся подойти ближе к храму. Её можно понять. Для девушки перевёрнутый мир всего лишь странное место, а не практически живой организм, который в любой момент может от них избавиться. Ни к чему не прикасайтесь, посоветовал Ильер, и поколебавшись, отпустил девушку. Кто бы вас ни звал, каким бы милым он ни казался, не шагу. Это не моя прихоть. Валет, это вопрос вашей жизни. Валет. Глупо, наверное, но когда он так её называл, девушка готова была беспрекословно слушаться. Убедившись, что спутница не собирается чудить, Илья решил разобраться с книгой. Выставив перед собой руку, тщательно прощупывая пространство, сконцентрировав на кончиках пальцев пучок магических нитей, Даур подобрался к ступенькам и склонился над дневником покойного жреца. Сходство поразительное, но опытный взгляд сумел отличить иллюзию от оригинала. Не люблю мир живых, посетовал знакомый женский голос. Там слишком тепло и суетно. Поэтому я взяла слепок из моей библиотеки. Ты ведь не против? Валя завертела головой, пытаясь отыскать обладательницу приятного тембра. За колоннами её нет. Внутреннее пространство храма открыто всем ветрам. Там банально негде спрятаться. А ещё Валит хотелось понять, почему внезапно одеревинел, а затем низко поклонился Даур. Такого почтения не удостаивался даже император. Магистр вёл себя с ним снисходительно, порой высокомерно. Тут же едва ли не распластался на чёрных матовых камнях. Вопреки логике, они не отражали Опоглощали свет. Сообразив, что Валя до сих пор стоит с прямою спиной, Илья расхитрился дотянуться до неё и дёрнул за руку. Не удержав равновесия, девушка упала и возмущённо глянула на спутника. "Ещё поблагодарите", шикнул он. "Если вы разгневаете хозяйку старой башни, грифоны и прочее покажутся детской шалостью". Ни в коем случае на неё не смотрите и молчите. Валя досопела, потирая ушибленное колено. Она не привыкла вот так, словно последняя простудинка, подметать волосами землю. И что за старая башня такая? По пути Валят не видела никаких замков. Словом Айсвик ей заранее не понравилось. Даурна делся, Потревоженная полудемоница вернётся к себе, но лёгкое сияние на периферии зрения убедило его желанием не суждено сбыться. Тут же зачесались фантомные раны, нанесённые кинжалом Асвик. Илиер наморщил переносицу и прогнал тени прошлого. Страх это поражение. Асвик непременно почувствует его. Хотя свидетель Санцелики Инхас Хозяику старой башни не боялись только глупцы. И неофита, вроде вайлет. Элиер бросил быстрый взгляд на спутницу и убедился: она вняла его совету. Может обойдётся. Портик храма заткал плотный фиолетовый туман. Он прохладным шёлком касался кожи, осязаемый, да более реальный. Моя госпожа поприветствовал Асвигдаур. Притворяться, будто её нет, бессмысленно. В ответ туман дрогнул, отхлынул и истончился. Лёгкая вспышка, и он пропал. Незнакомая с привычками Асвигвает решила, что та ушла, и подняла голову, чтобы ойкнув, встретиться с самыми страшными глазами на свете. Они плавали под потолком, Азоря бездна с кровавым зрачком посередине. Мамочка, плохо соображая, что делает, валид вцепилась в Илььера, дрожа, прижалась к его груди. Сердце звонким мечом скакало по грудной клетке. Не знала, что ты сменил пол, рассмеялась Асвик, и струйка северного сияния сползла на пол. Она немак защитил спутницу Ильер. Простите её, обычные люди, как дети. Он задвинул бледную Валит за спину и приготовился дать бой. Силы не равны, но причинить девушке боль Ильер не позволит. Пусть полудемоница ставит опыты на нём. Все, не понимая головы, не провоцируя незваную гостью. Какая самоотверженность! Коризна покачала головой Асвик и наконец приняла человеческий облик. Валит, казалось, ей явилась сама смерть. Женщина точно мертва, потому что у живых не бывает лишённых малейшего пигмента волос и фиолетовых губ. Однако в стальном, незнакомка восхитительно, Валит позавидовала её фигуре, всегда отличавшейся экстравагантностью. Для храма мои Асик приберегла самый провокационный наряд. Свободно спадавшая ткань в некоторых ракурсах совсем не скрывала грудь. Юбка с высокими разрезами при движении обнажала бёдра. Чернильный цвет платья удивительно сочетался с необычной внешностью владелицы старой башни. Босая, Асик не жаловала обувь. Полудимоница обошла храм. будто проверяя, всё ли в порядке, и замерла перед дауром. Острый ноготь приподнял подбородок, понуждая взглянуть на себя. Твоя кровь была вкусной, остальное тоже. Я получила удовольствие и не отказалась бы повторить. Голос Асвика валакивал, проникал в сознание. Чрезвычайно трудно противостоять ему, но нужно Ведь всё же склонно сделать тебя любовником. Они долго не живут, мрачно напомнил Илььер. Затаив дыхание, Валид прислушивалась к их разговору, и чем дальше, тем больше он ей не нравился. Этих двоих явно что-то связывало. Тон и выражение странной женщины исключали двусмысленность. Девушка испытала жгучий укол ревности. Когда Асвик погладил Адаура по щеке, тому не понравилось. Хоть какое-то облегчение, но он не воспротивился, стерпел и когда-то провёл ночь с хозяйкой старой башни, может даже не одну. Девушка сжала кулаки, пытаясь абстрагироваться от происходящего. Однако внутренний голос упорно шептал: "Парочка давно знакома, отстранённость Даура Всего лишь следствие размолвки. Вряд ли сильнейшего тёмного мага империи заинтересовала бы обычная женщина. Он и давалиц не зашёл только из-за родинки. Раз так, почему бы ему не проводить ночи с жительницей нового мира? Валет Искоса пристально разглядывала соперницу. Если бы всё ограничивалось лицом, девушка бы торжествовала. Но ниже она безнадёжно проигрывала Асвик, хотяя чувственность не желать её невозможно. Он не твой, попыталась успокоить себя Вайлет. Однако гремучая смесь злости и горечи ржавчиной въедалась в сердце. Кусая губы, с трудом держа спину полусогнутой, Валет пожирала глазами Асвик. Пусть Даур запретил, Пусть обладательница белоснежных волос уничтожит её. Девушка не собиралась изображать слепую. Хватит с неё сладкого яда слов полудемоницы. Кровь Валид закипала от каждого мимолётного прикосновения Асвик к лиеру. В них столько страсти. Почему Даур разрешал ей? Он не истерг, им управляет страх. Выходит ему так и нравилось. Магистр часто бывал здесь. Сколько раз они с Асвием переспали? Кто она на самом деле? Валяты знавала от десятка вопросов. Даур не догадывался, какие мысли теснились в белокурой головке. Он сосредоточился на словесной битве, с трудом балансируя на лезвие ножа. Пока Асвик добродушно флиртует с нейётся, но нельзя расслабляться. Вряд ли хозяйка старой башни явилась сюда, чтобы поздороваться. Опять-таки, прихватила копию дневника Жрица моей по иронии того самого предмета, который он так жаждал увидеть. Вывод напрашивался один. Асвик вновь решила помочь. Оставалось дождаться, когда полудемоница назовёт плату и решить, посильна ли она. Да. Мои любовники долго не живут, эхом повторила Асвик и отступила на шаг, чтобы рассмотреть до порене волновавшую её вайлет. Но и тебе отпущено немного. Опытный маг и так глупо попался, Ильер заскрежетал зубами. Хозяйка старой башни била исключительно по больным местам. Все мы допускаем ошибки. заметил он. Его тоже терзали сомнения, но иного рода, нежели вайлет. Даура волновала: не по воле ли айсвик они ощутились здесь? Стоило бы удивиться, не бывало ли добра тей великой мёртвой задуматься, не действует ли она заодно с врагом? Некоторые стоят жизни. Полудемоница грациозно опустилась на ступеньку. Под лекопье дневника кожетца и любовно, словно по шерсти домашнего зверька, провела пальцами по обложке. Тебе ли не знать? Я бы предпочла оказаться рядом, когда ты умрёшь. Дать пропасть твоей крови, силе, неслыханное расточительство. Даур прищурился и бросил короткий взгляд на Вайлет. В словах хозяйки старой башни читался приговор. И он размышлял, как спасти девушку. По идее храм Май мог защитить её, если бы Валит успела добраться до его сердца. Не испугалась бы прыгнуть в чёрную воронку. Что там неизвестно, но всё лучше, чем истечь кровью над чашей Асвик. Он не допустит. Ильер потянулся к Дару. Тот отозвался мгновенно, готовый убивать и вытягивать силу. благодаря вайлет, резерв полон. И при удачном стечении обстоятельств Илььер мог бы Он мысленно усмехнулся. Глупо. Победить Асвик невозможно. Тут нужно объединить усилия десятка магов. Задержать, да, но ценой собственной жизни. Готов ты пожертвовать всем ради неё? Спросил себя Даурлар Ирен. Схлеснуться с той которая веками питалась магической кровью, рискнуть даже посмертием. Вряд ли разъярённая асвик пощадит душу, а может она превратить тебя в мертвее, в карманного лича, игрушку. От последней мысли холодок пробежал по коже. Этого нельзя допустить. Даур слишком хорошо понимал, сколько бед способен принести в виде высшей нежити. управляемый опытным кукловодом. Тревожишься о ней? А свикнула бноулась Вайлет. Девушке показалось, будто коже коснулось ледяное дыхание февраля. Неведомая сила выпрямила её тело, приподняла над полом. Ильия отреагировал мгновенно. Молния сорвалась с его пальцев, разрубая нити чужого колдовства. В воздух прорезали скупые аплодисменты. Определённо ты лучшее, что я видел за последнюю сотню лет. От комплиментов Асвик веяло кладбищем. Однако ты быстро восстановился. Приятно иметь под рукой ценный эликсир. Даур промолчал. Ему крайне не нравилось, равно как осведомлённость, так и выходка владычицы башни. Похоже, он угодил ещё в одну ловушку. Что-то мы задержались в гостях. Полудемоница, смазанная тенью, взлетела под потолок, снова превратившись в бесформенный сгусток. Остались только её голос и огромные глаза. Я предпочитаю беседовать дома. Так удобнее. Не находишь? Она подчёркнуто обращалась исключительно к нему, но шестое чувство подсказывало Ильеру, Валет нужна ей не меньше, чем он. Благодарю, госпожа. Даур отвёл глубокий поклон и загнул на девушку, чтобы она присела в реверансе. Но я не желаю злоупотреблять вашим гостеприимством. С вашего позволения, я бы полистал копию книги и вернул нас в мир людей. Нет! Голос полудемоницы раскатом грома сотряс колонны. Мне нужна девчонка, и я её получу. А затем и тебя. В каком виде решу позже. Вот как. Ловушка действительно оказалась двойной. Послушайте, вмешалась Вайлет. Больше терпеть она не могла. Валет не кукла, имеет право сама творить свою судьбу. Послушайте, Тид громче повторила девушка: Я никуда не пойду, и уж точно вам не достанусь. И оставьте Даурова в покое, иначе можете не досчитаться волос. Опешившая от подобной наглости Асвик молчала, и Вадушевлённая Валит продолжала, отчаянно отбиваясь от пытавшегося заткнуть ей рот Илььера. Думаете, чёрные глазище в полстене это страшно? Монаи страныга пыталась пообедать, а внешность у неё поэффектнее. Словом я предупредила: нечего голой грудью перед чужими мужчинами трясти. Беззвучно прошептав: "Идиотка", Даур призвал магию. Он успел на считанное мгновение раньше, опередил Асвик. Выброшенный Ильером щит прогнулся, но выдержал. Чужая магия, жалящими искрами брызнула в разные стороны. Колтарю Даура толкнул Вайлет и припал на одно колено, с трудом сдерживая мощнейший поток чистой тёмной энергии. От напряжения у него носом пошла кровь, подстекал зашиворот. Мизинец на правой руке раскалился до бела и вибрировал. Элиер сознавал: долго это продолжаться не может. кось сломается. И тогда Ильер сглотнул. Конец очевиден. Им очень повезёт, если разъярённая полудемоница убьёт их быстро. Бледная, как полотно вализы Мерлана в четвереньках, не сводя взгляда с Илььера, каждая капля крови, стекавшая по его лицу, как удар в сердце. Она могла бы сбежать, воспользоваться советом Даура, но тогда он погибнет. этого Вали допустить не могла. Пригибаясь, сдерживая сковывавшую горло панику, она ползла к книге. Полудемоница сосредоточилась на сильном враге и упустила из виду человека. Может, Вали-то не умеет кидаться молниями. В её распоряжении смекалка. На вид книга материальна. Если запустить её в асвик, да, на мгновение потеряет концентрацию. Один шанс из 100. Но даурне обычный маг. Он воспользовался. Со стороны поединок смотрелся жутко. Две противоборствующие магии, алая и фиолетовая, схлестнулись в воздухе. Под сводами храма Маи гулял ветер. С каждой минутой он усиливался, забивал волосы в глаза, рот Уша Валет с ужасом констатировала, что Илььер проигрывал. Он храбро держался, но поток его магии стремительно истончался. Кожа посерела, приобрела нездоровый голубоватый оттенок. Сквозь неё проступили чернильные вены. Хватит! Асвик подарила Дауру короткую передышку. Валет порадовалась, что хозяйка старой башни попрежнему не принимала её в расчёт всего лишь сосуд так ведь Ей следовало бы знать как чувствительна девушка к оскорблениям тяжело дыша Ильяра опустился на колени почти пуст он усмехнулся продержаться пару минут против асвик уже подвиг хватит спустившись ниже повторила полудемоница глупо погибать из-за девчонки может и так даур сплюнул с густ так крови но я её не отдам полагаю он усмехнулся мёртвый тёмный мак тоже на что-нибудь сгодится я предпочла бы живого так близко потянувшись валит ухватила книгу она оказалась странной слишком гладкой как стекло может валит повезёт и наматывые камни брызнет кровь асвик интересно она тоже фиолетовая полудемоница не спешила нападать снова валит понимала почему да ур слаб добить его легко только вот как раз легко в планы асвик не входило она уготовила ильеру долго мучительную смерть и валит за дно добро пожаловать в мой дом владычица старой башни крутанула кистью и гулявший по храму ветер сформировал чёрную воронку она подхватила илььера со спутницей и выбросила возле камина в гостинной с чёрными свечами мгновением позже на кожаном диване возникла асвик сложив руки на груди Она с хихикающей улыбкой наблюдала за жертвами. Валет недоумённо озиралась, прижимая к себе копию дневника жреца. Адаур, в сопутством смертника, вплетала остатки силы в защитное заклинание. Неужели ты влюбился? Вопрос Асви казался неуместным в удушающей атмосфере смерти, пропитавшей башню. Или просто не хочешь делиться редким артефактом? Валят живой человек, а не кулон, отрезал Ильер и выпрямился во весь рост. Его чуть пошатывало, но выглядел Даур столь грозно, что даже хозяйка прониклась уважением. "Таки любовь", задумчиво протянула она и со смешком, от которого стыла кровь, добавила: "Тем лучше. Из парочки всегда можно выжать больше". Обернувшись к Валет, Ильер положил руку ей на плечо и пообещал: "Я постараюсь убить вас до того, как Асвик приступит к пытке. Она проделает всё здесь, у камина. Вряд ли потащат дальше". Девушка попыталась отыскать в его глазах хотя бы лучик надежды, но его не было. Неужели действительно всё? Тогда, наверное, можно сказать, Я, кажется, в вас влюбилась, прошептала Валит и выпустив кнегу, не смела обняла Илььера. Губы коснулись пропитавшись потом и кровью кожи. Робка, будто не существовало ни учителя рисования, ни императора, ничего, ничего до и ничего после. Чужое рваное дыхание стало её дыханием. Валит бережно Словно Даур превратился в хрустальную вазу. Смахнула спутанные липкие пряди с его лба и стиснула лицо в ладонях. Так больно и так глупо. Хотелось истерично рассмеяться, но Элиер не поймёт. Лучше смотреть на него, впитывая зелень глаз, пока ещё можно. Какая же она дура и как мало понимала, когда с важным видом мысленно примеряла титул герцогини Беррил я, кажется, тоже начал даур слабо улыбнулся и провёл пальцем по её губе жутко хотелось поцеловать валит напоследок но ольер сознавал время их сочтенно и через силу отстранил девушку обратив на мигающий взгляд на асвик он готов